Если мое пребывание здесь вам неприятно, я немедленно уеду, единственно лишь дождавшись возвращения Данила Ларионовича. И говорить не так, как дети говорят, — Мирон Антиохович рванул ворот рубашки, — родного отца по имени-отчеству, сомнений нет, тяжек жребий, но не ропщу. Он на миг зажмурился, а когда вновь открыл глаза, в них горело столь неистово решительность, что Митя, позабыв о достоинстве зарал в голос помогите кто-нибудь помо на висок ему обрушился крепкий кулак и крик оборвался очнувшись Митридат не сообразил где он от чего перед глазами белым -белой, и почему так холодно хотел повернуться из неудобной позы не вышло и только тогда понял что его несут куда-то перекинув через плечо услышал хруст снега под быстрыми шагами прерывистое дыхание И рассудок разъяснил смысл происходящего. Свихнувшийся Любавин тащит свою маленькую жертву через парк. Куда? Зачем? Что за жизнь такая у маленьких человеков, именуемых детьми? Отчего всякий, кто старше и сильнее, может ударить себя, обругать, перекинуть через плечо и уволочь, словно некий неодушевленный предмет? Дыхание Митиного обидчика делалось все чаще и громче, а шаги медленнее. Наконец он остановился вовсе и бросил свою ношу на снег. Тяжело сел на корточки, прижал пленника коленом. «Куда вы меня, дяденька?» — тихо спросил Митя. Снизу, на фоне темно-серого неба, Любавин казался великаном с огромной косматой башкой. «К пруду!» — хрипло ответил Мирон Антиохович. «Там прорубь! Ты хитер, но и я не промах! Вон, гляди!» он. Коротко, одышливо рассмеялся и повернул Митину голову назад. Там за деревьями белели стены дома. Видишь, окно открытое? Это твоя спальня. Скажу, уложил тебя спать, а ты через окно сбежал. Данил подумает, что ты снова у меня тронулся. Жалко его, пускай у него надежда останется. Ни к чему ему правду знать. Подавляя неудержимое желание закричать от ужаса, Митя спросил еще тише, «Почему вы хотите меня убить?» «Не хочу, а должен!» Внезапно Любавин нагнулся и снова зажал своему пленнику рот. Секунду спустя Митя услышал приближающийся стук копыт. Кто-то скакал по галопом в сторону дома. «Пора!» — пробормотал сумасшедший. Вскинул мальчика на плечо, понес дальше. «Я ничего дурного не сделал!» — крикнул Митя. «Не лги, сатана, не обманешь!» — пропыхтел Мирон Антиохович, продираясь через кусты. Вот ветки расступились, и впереди открылась белая поляна, с черным пятном посередине. Нет, не поляна, пруд, а черное пятно, прорубь. Митя забарахтался, закричал не о помощи, ибо кто что-то услышит, а от раздутия лёгких. Они, бедные, истово хватали воздух, словно понимали, что это напоследок, что скоро им суждено наполниться жгучей чёрной водой. «Остудись, остудись перед гиеной огненной!» приговаривал на ходу Любавин. «Стой!» Раздалось вдруг сзади. «Мирон, ты что?» «Данила! Я здесь!» — завопил Митя, выворачиваясь и брыкаясь. Любавин перешел на бег, но Фандорин тоже бежал, быстро приближаясь. Безумец споткнулся, упал, но Митю из рук не выпустил. «Врешь!» — шептал он, подтаскивая мальчика к проруби. «Мирон Любавин свой долг знает!» Видно, понял, что не успеет утопить. Схватил Митю обеими руками за шею, но сжать не сжал. Налетел Данила, отодрал Любавина от жертвы, швырнул в сторону, опомнись, у тебя мозговая горячка, деменция. Я еще за ужином приметил. Зачем ты вернулся? Зачем? С болью воскликнул тот. Бросился было снова на Митю, но Фондорин был на чеку. Перехватил и больше уже не выпускал. Ну-ну, успокойся. Заговорил он медленно, рассудительно, как бы... «Убаюкивая, это я, твой старый товарищ, это мой сын Самсон, а тебе что померещилось? Много работаешь, себя не жалеешь, вот и надорвал рассудок. Это ничего, я тебя вылечу». «Зачем ты вернулся?» – в отчаянии повторял Мирон Антиохович. «Ты все испортил! Зачем ты вернулся?» «Вернее сказать, почему?» Все так же умиротворяюще ответил Данила. По двум причинам. Дорога через лес оказалась не столь уж узкой и заснеженной. Вполне можно было поехать в санках. А еще я все думала, не мог понять».